Астероидная угроза На данный момент расчеты и первые отчетливые снимки, сделанные с помощью телескопов, подтверждают огромные размеры, а значит и опасность астероида те 13 В своей речи по случаю Дня Независимости королева микролюдей М109 подтвердила, что совершенно уверена в надежности системы безопасности, известной как СПМ, спасти планету-мать. Она напомнила, что завтра в 8 часов утра стартует ракета «Лимфоцит-13», задача которой состоит в устранении угрозы, явившейся к нам из космоса. С этой целью были отобраны три микроженщины, все опытные астронавтки, в прошлом году с успехом справившиеся с аналогичной задачей. «Футбол! Катастрофа!» После проигрыша команде Молдавии французская сборная просто не может потерпеть поражение от команды Буркина-Фасо. Напряжение в Афинах достигло предела. Капитан французов Живанович заявил, что его парни руководствуются строгой мотивацией и понимают, что у них больше нет права на ошибку. Робото техника. Профессор Фридман распространил информацию о том, что 10 новых роботов поколения Азимов 005-АНС, андроиды, наделенные сознанием, столкнулись с проблемой экзистенциального состояния души. Трое из них сошли с ума. Пятеро пребывают в аморфном состоянии, лишенные возможности двигаться и говорить. «Еще один...» Без конца повторяет слово «смерть». Профессор Фридман пригласил психоаналитика, чтобы тот поработал с единственным из десяти, который на сегодняшний день способен к нормальному общению. Робот признал, что помимо страха перед смертью, он также страдает от недопонимания истинного смысла своего существования и отсутствия мотивации которое способствовало бы его контактам с другими. Здоровье. По некоторым данным, малярия, считающаяся в мире одной из самых опасных и разрушительных инфекций, обладает рядом лечебных свойств. В ходе последних исследований, проведенных в Демократической Республике Конго, Было выявлено побочное воздействие этого заболевания. Утверждается, что пациенты, которым удалось с ней справиться, живут намного дольше по сравнению с остальными людьми. Одно из возможных объяснений этого феномена сводится к тому, что малярия, по всей видимости, заставляет иммунную систему. Постоянно проявлять бдительность и тем самым препятствует развитию других заболеваний, в потенциале способных оказаться смертельными. «Лишь бы только вакцинация не привела к полному уничтожению этого заболевания», — признал профессор Николя Лебер, который тоже переболел малярией, — «у меня она есть, и я оставлю ее». «В виде гарантии моих преклонных лет», — добавил он. Основываясь на этой информации, доктор Жерар Сальдмен, специалист в области долголетия, предложил изучить положительное воздействие некоторых микробов и вирусов, которые раньше рассматривались только как вредоносные. Экология Земные спутники наблюдения зафиксировали значительный рост шестого континента. Такое название получил огромный остров, состоящий из бытовых отходов и плавающий в Атлантическом океане между Европой и Америкой. Кроме того, в Тихом океане между Азией и Америкой наблюдается образование сходного седьмого континента. Вокруг этих искусственных островов постоянно снуют рыбы и птицы. На них даже замечены крысы-мутанты, способные употреблять в пищу пластик и переваривать его. Северный полюс. Арктика постепенно превращается из царства льда в водную стихию под воздействием таяния, обусловленного повышением температуры, которое в свою очередь, вызвано ростом загрязнения окружающей среды и промышленной активностью в масштабах всей планеты. Во многих местах, где еще совсем недавно были твердые участки поверхности, позволяющие исследователям перемещаться, к примеру, на собачьих упряжках, теперь образовались пресноводные озера, которые можно пересечь лишь на лодке. Экономика. В то время как на нашей планете зафиксировано... Рекордное количество бедняков, число долларовых миллиардеров, самым странным образом, оказалось не столь значительным. По информации журнала Forbes, ныне их насчитывается 2031 человек, что на 125 человек больше по сравнению с годом ранее. Большинство из них теперь живут в странах, которые принято считать развивающимися, Китае, России, с недавних пор в Индии и Бразилии, ну и, конечно, в монархических государствах Персидского залива, которые всегда жили на доходы от продажи нефти. Ни европейцы, ни американцы в этот клуб избранных больше не входят. Погода. В мае ожидается резкое снижение температуры, сопровождаемое дождями и градом.